Эпилог. Настроение у меня было приотвратное. Говорил ведь леший, что с гарпиями в карты играть нельзя. И пить, пить с ними опасно для здоровья. Много раз говорил. Я спустилась в погреб, оглядела почти пустые полки, села на студённый пол и прислонилась чугунной головой к кадушке с мочёными яблоками. Их в нашем лесу почему-то никто не полюбил. Я вздохнула. Зря только целый урожай яблок извела, которые мне на радостях из дубков девки натаскали. Самого сада, почитай уже и не было, а яблоки вон, остались. Лучше бы варенье сварила. Итак, я поморщилась от собственного голоса, но поднялась, постояла, пытаясь унять головокружение с тошнотой, и продолжила. Что мы имеем на данный момент? Имели мы немного. а карака три штуки. Мясных закруток пять банок всего осталось. Огурцы и те вчера подъели. Немного варенья да солёные грибы. И полная кадушка мочёных яблок. Окормить кормить гарпий мне надлежало ещё шесть ночей. Ибо карточный долг — это карточный долг. И пусть даже ты ведьма, уважаемая, за всем лесом следящая, животными да птицами управляющая, а вечером, будь добра, в избе стол накрой и гостей жди. Я постояла покачалась из стороны в сторону, взяла с полки последнюю банку малинового варенья и полезла наверх. Завтрак, конечно, так себе, но теперь мне экономить надо. «Эй, зараза!» — прохрипел кто-то в кустах. «Забава я!» — буркнула, присаживаясь на крылечке, солнышку весеннему курносый нос подставляя. Отбеливала веснушки всю зиму, отбеливала, а толку -то? Чуть потеплее на улице стало — Тут же обратно повылазили. Даже больше, чем было. Ну и ладно. Главное, характер у меня нормальный, ведьмовский, паскудный. «Ведьма!» — продолжал хрипеть куст. «Водички принеси». «Не пойду!» — буркнула я. «Я вас только ночью кормить обязана. А днём сами уж там как-то». «А как же женская солидарность?» «Слышь!» — я от возмущения чуть банку с вареньем не опрокинула. «Вы вчера у меня всю настойку выхлебали. Эта ведёрка у меня единственная неядовитая получилась. А я тебе ещё и водички». «Так ты же сама и предлагала», — обиделась Гарпия, медленно вылезая из кустов и выдирая из перьев застрявшие колючки. «Её и яблоки свои! бр! Келу передёрнула от отвращения, а я сморщилась. «Ну и воняешь ты, подруга. Думаешь, ты лучше?» Огрызнулась она и тут же спохватилась. «Ой, так день же на дворе! Пора мне!» Я покачала головой. «Конечно, как настойку мою пить запасы подъедать, так они втроём тут как тут. А как утром учинённый самими же бедлам ликвидировать? День у них, прятаться надобно». «Ну иди, иди!» — спорить мне не хотелось. «Передай сёстрам, что сегодня в карты не играем. Придёте, пожрёте и всё!» Как всё? Как всё-то? Свело брови Кела, отступая в тень дуба. На солнце ей находиться действительно не стоило. Вонь распространялась такая, что моя утихнувшая была тошнота вернулась сильнее раза в три. «Скучно же будет. Ты хоть овинник позови. А то сидит в своём сарае, носа не кажет. Учится, говорит, представляешь? Представляю. Иди уже, а? будь нормальной гарпией. Я нос рукавом закрыла, а всё равно запах пробирал. «А на вечер ты новое веселье придумаешь?» Хитрюга остановилась, и когда я другой рукой замахала на неё, кивнула. «Ну вот, другое же дело. Помнит и обещала». И пропала. Очень, надо сказать, вовремя. Ещё бы чуть-чуть и стошнила бы уважаемую ведьму прямо тут на крылечке. На потеху всему лесному народу. «С гарпиями больше никаких дел иметь не хочу». Я присела на пенёк, доставая флягу с живой водой. Только она меня сегодня и выручала. Спасибо водяному, не оставил в беде. Вот расплачусь полностью с долгом и больше никогда. Леший склонился у сломанного деревца, покряхтел недовольно, руки свои сучковатые на место излома положил и замер. «Вечно ты молчишь, когда мне совет мудрый нужен». Обиделась я. «Розги тебе нужны», — тихо ответил Леший, не отвлекаясь от работы. «Я тебе когда ещё говорил, с гарпиями не связываться?» «Давно?» Он посмотрел на меня, головой покачал и цокнул языком. «Ну что ж теперь? Мне грустно было, они в гости пришли. Не выгонять же после всего, что мы вместе пережили», — вздохнула я. «Да и вообще, что тут у нас в лесу происходит?» «Что?» — спросил Леший, убирая руки с деревца. Я полюбовалась крепеньким стволом, по которому уже побежали древесные соки. «Ничего у нас тут не происходит!» — буркнула я, вставая. «Как Айвин ведьму в столицу увёз, а с ним и лихо, с тех пор ничего и не происходит!» Я замолчала, задумавшись. Мой маг тогда почти сразу уехал, прихватив Владиславу. Даже выяснять, к моему счастью, не стал... Как ведьма так удачно проклялась? В Ковене Айвену по такому случаю повышение дали. Верховные маги перевели. Видимо, на радостях, что он кольцо, которое сам потерял, так удачно потом на моём пальце нашёл, а заодно заговор ведьмин раскрыл. Что там Владислава против магов готовила, мне признаться было неинтересно. Похоже, она просто-напросто из ума от чужой силы выжила. Айвин рассказывал... Она как узнала, что у неё под боком молодильные яблоки росли, а она людей убивала, чтобы красивой оставаться, долго в одну точку смотрела. Маги, кстати, казнить её не стали. Сначала снимали проклятие. Говорят, даже наша верховная ведьма уважительно вскидывала брови, когда пыталась помочь, и не получалось. А потом просто заперли в темнице и теперь ждут, пока из Владиславы полностью лиховская магия выйдет. Там и решат, что делать. «Убийство людей ей просто так не сойдёт с рук», — Айвин мне обещал. Камень, кстати, маг ещё тогда, сразу после боя, на поляне уничтожил. Как только разбил его, сразу и птицы чёрные пропали, и кикиморы от чужого морока очнулись, и даже лиху полегчало. Говорит, дышать свободнее стало. Я промолчала, не стала говорить, что после болот и темницы везде дышаться будет легче. Пусть порадуется. Что мне, главное, аппетит он свой не потерял, и хорошо. Я глотнула ещё живой воды и поджала губы. И с тех пор Айвин у нас наездами бывает, потому что работает он теперь при в столице. Верховные маги не могут в могучих дубках жить, не по статусу им. Но как приезжает, обязательно в гости приходит. В прошлый раз вон пряников привёз. Мы с жабой на них смотрели, и вздыхали, каждое своё вспоминая. Потом всё-таки съели. Действие приворота у всех моих подопытных закончилось, но лось так и не оставил лешего. Всегда захаживает, когда в наши края забредает. Там, помимо любовных чар, на нём ещё заклятие какое-то от Владислава осталось. Не знаю, что она хотела сделать, но лось от тех чар поумнел и стал неуязвим для магии. Я, конечно же, ничего менять не стала. Жабка у меня живёт, продолжает по-человечески болтать, называет себя теперь Василисой и обожает выпечку. Я по такому случаю у Добронравы двойную порцию пирогов заказываю. Сейчас вон Василиса на болото ускакала, личную жизнь налаживать. Несмотря на закончившийся приворот, всё равно, говорит к магу, тёплые чувства испытывает. Вот и ходит клин клином вышибать. Хорошо ей, мне вот некуда ходить вышибать. «Учиться тебе надо. Экзамены на носу». Бурьян у меня был очень практичным. Я скрипнула зубами, нахмурилась, но кивнула. Экзамены действительно совсем скоро. Как только лето за середину перешагнёт, пришлёт мне Ковин приглашение. А там уж посмотрят, сдюжу я или нет. «Госпожа ведьма, госпожа ведьма!» — загомонили воробьи. После того, как у меня жаба заговорила, я начала эксперименты проводить. А винника подрядила с его хлебом обережным мне помогать. Пока только на воробьях сработало, но мы не оставляем попытки. Благо, господин маг не настолько часто в гости приезжает, чтобы как-то это остановить. «Ох, госпожа ведьма, что происходит? Что происходит-то?» «Что?» — я взмахнула руками, заклятие ведьмовское произнесла и открыла глаза уже в птичьем теле. «Что там? Показывайте!» «Гости! Гости!» — гомонили малыши, а я и разобрать сквозь такую какофонию ничего не могла. Полетела следом за стаей. Вдруг лихо вернулся. С ним вообще интересно получилось. Он так магов боялся, прятался, сколько дел наворотил. Айвин только потрепал его по плечу и предложил с ним в столицу поехать. И самое интересное — не на опыты, а в Ковине поучиться. Лихо, конечно же, поехал. Кто ж от такого шанса откажется? Теперь я его самое раннее к лету ждала, на каникулы. Но вдруг... У самого края леса, там, где уже виднелась горная гряда и проглядывало море, я увидела чужаков. Увидела и призадумалась, пускать таких в лес или всё же не стоит. «Бурьян!» — позвала, опустившись на землю. Выступил из-за дерева леший, неся ведьмовское тело на руках. Я посмотрела на себя со стороны и вздохнула. Ну никакой же солидности. Ай, ладно. Я недавно только это заклинание освоила. Теперь чуть что летать начинаю, а туловище моё где-то валяется, пока леший добрая душа не подберёт и домой не отнесёт. «Гости у нас. Серьёзные гости», — сказала я лешему, как очнулась человеком и тут же начала улыбаться. «Войны! Да два мага при них!» Леший только головой покачал. Он всегда точно знал, что у меня на уме. «Всё, оставишь меня прямо тут», — я оглянулась и довольно кивнула. «Отличное место. Не пройдут мимо». «Ох, забавы и намучаешься ты с ними», — вздохнул Леший, проводя рукой над полянкой. Тут же побежала вверх травка мягкая нежная, как раз лежать удобно будет. «С гарпиями больше проблем», — рассудила я. Да и жрут три сестрицы, будь здоров. Думаешь, обменять? Целых два мага. Когда ещё им такое развлечение перепадёт? Уж всяко лучше ужинов у ведьмы. Я обняла лешего. Иди, иди уже, они близко. А потом легла в травку, глаза закрыла, слово ведьмина сказала и постарела разом лет на сто. Никак у меня не получалось себе личину чуть помоложе сделать, только бабку дряхлую. Правильно Леший сказал, учиться мне надо. А с другой стороны, я и учусь. Полежать у волюшку мне не дали, и минуты не прошло, как на поляну вышли четыре добрых молодца. Квадратный, чернявый, тощий и мелкий. С добрыми я, кажется, погорячилась. У каждого за спиной мечи висели длиннющие, а у того чернявого целых два. И зачем ему два? «Ой, бабушка!» остановился около меня квадратный. Кажется, у него весь ум в мышце утёк. «Ты чего тут?» Чернявый нахмурился. Все дружно на него посмотрели, даже я. Но он промолчал. «Упала!» — прошамкала я беззубым ртом. Губы то и дело проваливались внутрь. Хотелось их руками подержать, но чего уж. Ногу ушибло, встать теперь не могу. Поможете? Все опять на Чернявого посмотрели. Он ещё сильнее брови свёл. Я тоже нахмурилась на всякий случай. Мы помолчали, потом он кивнул, а я не стала даром времени терять. «Сынки, а у меня какое!» «Какое?» — переспросил мелкий, опускаясь рядом и осторожно ногу мою трогая. Мак, Магов действительно было два. Он и чернявый. Нога болит. Тут мы быстро... И это тоже!» — сбилась я, пока он руками туда-сюда водил Совершенно здоровую ногу лечил. Тоже, что ли, недоучка? Или среди магов встречаются такие же лекари, как из меня русалка? Пришлось заново начинать. «Я вижу, вы молодцы, добрые!» Они переглянулись, но я уже не останавливалась. «Беда у меня страшная. Нежить беснуется, дома житья не даёт». И замолчала. «А что ещё тут скажешь? Сразу к гарпиям они не пойдут, не дураки». «Я бы тоже не пошла, но карточный долг...» «Помогите, а!» — закончила без пафоса, зато от души. Квадратный плечи расправил, мышцами поиграл и на главного посмотрел. Чернявый глаза закатил, но сказал. «Ну, бабка, с тебя еда тогда. Только нормальная, а не коренья эти ваши». Я прикинула, что на сегодня мужиков накормить должно хватить. Всякое экономнее, чем гарпи этих. И кивнула довольная. До избушки моей без приключений добрались. Только уж медленно больно. Я всё на небо поглядывала. Как солнце зайдёт? явится ведь сестрёнки. Тут как тут будут. Успеть бы. Успели. Только все за стол расселись. Только, значит, тощий яблочко, мочёное, к губам потянул. Как заскрипел старый дуб под окном. Затрещали ветки под весом немалым. «Эй! «Зараза, мы пришли! Встречай гостей! Я келу убью когда-нибудь!» «Я забава!» — заорала так, чтобы точно услышали. Чернявый крякнул на меня, глядя, а тощий яблоком подавился. Закашлялся бедный, но ну, не везёт этим яблоком никак. Дверь распахнулась, и подруженьки мои заклятые в избу вошли. «Ой, от чего ты? А кто это? Маги?» «И все для нас?» На перебой загомонили гарпии, не забывая глазками стрелять, а молодцы мои приосанились. Я келе подмигнула, чтобы, значит, видела, что для них старалась, а к чернявому обернулась, глаза от ужаса округлила и заголосила. «Всё ж подчистую сжирают, меры не знают, совсем бедную старушку без еды оставят. Есть нечего, пить нечего, только вот яблоки мочёные и...» «Нормальные яблоки-то!» — перебил меня Тощий, и мы все дружно к нему обернулись. А я даже разулыбалась. От моей беззубой улыбки он вздрогнул. Но есть надо отдать ему должное, не перестал. «Так у тебя что, есть нечего?» — подняла бровь Аэль. «Ты же нам...» «Ох, хорошо Кела всё сразу поняла. Она у них самая догадливая. Наступила сестре на ногу, глазами стрельнула, волосы с груди убрала и нежно так плечом повела. «А у нас есть целый вепрь, на костре поджаренный, и недалеко совсем, пару раз крыльями махнуть». «Вепрь?» — удивилась Аэль, но тут уж Пета её в бок толкнула, тоже сообразила. «Квиты!» — шепнула я одними губами. Кела еле заметно кивнула. «Ну, если вепрь?» — поднялся чернявый. Я уж чуть танцевать на месте от счастья не начала. Почти получилось. И гарпием хорошо, и у меня долго перед ними больше нет, и даже от мочёных яблок избавлюсь. Их как семечки кидал в рот тощий. Какая замечательная сделка. Будь я гарпией, тоже согласилась бы на такой обмен. Им в нашем лесу ещё скучнее было, чем мне. А если принять во внимание, что помимо птиц они ещё и женщины, то наличие четырёх сильных мужчин... «Дрейк, Рен, Эван, вы... с девушками. Утром буду ждать вас здесь». Я медленно обернулась к Чернявому. «А ты?» «А я бабу Львепри не люблю». Насторожилась я, переглянулась с гарпиями. «А они что?» «Они под руку молодцев взяли и пошли на улицу. Им и мы трёх достаточно было. А что маг на всех один остался, так это неважно». «Всё равно весело будет». «Думаешь, справиться без тебя с гарпиеми-то? Нежить всё-таки?» Попыталась я гостя спровадить, но он опустился обратно на скамью, на спинку откинулся и широко зевнул. «Эти точно справятся. Не волнуйтесь», — улыбнулся он. «Гарпи у нас обижать запрещено. Новое распоряжение вышло от верховного мага айвина так что договорятся полюбовно». Я глазами захлопала от удивления. «Ничего себе! Это господин новый верховный маг-сестричек ещё и в столицу вернёт!» «Нет уж! Как я тут без их слюны? Да и совсем тоскливо же будет!» «Тут такое дело, уважаемая ведьма!» Начал чернявый, а я села напротив и от нечего делать яблоко последнее взяла. Мочёное. «Ковин сейчас новые образовательные программы тестирует. Я даже жевать перестала. А мак продолжил. Теперь комиссия сама к ведьмам наведывается. В полевых, так сказать, условиях смотрит уровень подготовки. Я отложила надкусанное яблоко на край стола и нахмурилась. За личину старухи вам, госпожа Забава, оценка хорошо. Иногда из образа выпадаете. То быстрее идти начинаете, то шепелявить перестаёте. А вот птичье тело высший балл. Завтра начнём проверять, как остальной материал усвоили. Члены комиссии освободятся, сразу и начнём. За неделю, я надеюсь, управимся». И нагло так усмехнулся, а я глаза закрыла и застонала про себя. «Вот ведь вылипла и этих кормить. Надо срочно за добронравой бежать. Одна я никак не справлюсь».